«Почему?» «Наверное, я больше боюсь струсить, чем умереть», — признался я. «Ну, не может быть, чтобы это была единственная причина». Я смутился. Нора Хейден все время задавала откровенные какие-то неудобные вопросы. «Может, и не единственная», — согласился я. «Может, я поеду на фронт, потому что смерть похожа на женщину», которую вы долго преследуете и хотите выяснить, хороша ли она или плоха. Неужели вы ни о чем другом, кроме смерти, не думаете, полюбопытствовала девушка. Вот уже почти два года мне не хватает времени, чтобы думать о чем-нибудь другом. Я посмотрел на фигуру умирающего человека, который сразу привлек мое внимание. Она тоже посмотрела на статую. Я похож на эту скульптуру. И так каждую минуту. Девушка несколько секунд разглядывала статую, а затем взяла меня за руку, и я почувствовал, что ее рука дрожит. Я не хотел вас обидеть. Не извиняйтесь, быстро сказала Нора. Ее глаза сейчас потемнели, стали почти фиолетово-черными, как тяжелые кисти спелого винограда в виноградниках поблизости от Сакрамента. Я поняла, что вы хотели сказать. Надеюсь. Я улыбнулся и усилием воли отвел от нее взгляд. Знаете, когда я в первый раз услышал об этой выставке, я думал, что здесь будет скучно. Еще одна представительница высшего света играет в искусство. Сейчас я взял себя в руки и опять посмотрел на нее. Но теперь я понимаю, что вы настоящий мастер. Она больше, чем настоящий мастер, раздался у меня за спиной знакомый голос. Она обладает талантом. Я резко обернулся. Этот голос я не слышал больше трех лет. Ух, профессор Белл. Несколько лет назад Лука учился у меня архитектуре. С удовольствием объяснил Нори, профессор. Строительству. Улыбнулся я, вспомнив наши споры по этому поводу. Архитектура для того, чтобы голубям было на чем сидеть, а строительство... Для людей О, все тот же лук. Он посмотрел мне в лицо, и я заметил панику в его глазах. Я и раньше видел этот испуг в глазах старых знакомых, с которыми встречался после долгой разлуки. Крошечные шрамы от шрапнели как-то не вязались с образом развощекого юноши, который два года назад отправился на войну. Я несколько изменился, профессор. Я постарался облегчить его положение. Это долгая война. Мы стояли, разговаривали. А рука Норы в моей становилась все теплее и теплее. Ужин накрыли в огромной столовой, окна которой выходили на холмы. Все ушли и за столом сидели мы втроем. Нора, ее мать и я. Я взглянул на старую леди, сидящую во главе стола. Казалось, она занимала самое подходящее для себя положение. Все соответствовало. Дубовые панели на стенах, громадный круглый стол, свечи в серебряных подсвечниках. Она сидела очень прямо, и что-то напоминало мне в ней сверкающий стальной клинок». Миссис Хейден спокойно сознавала свою силу. В ее взгляде светилась мудрость, хотя и нечасто приходилось ее проявлять. Из рассказов отца я понял, что эта вдова, унаследовавшая два огромных состояния, поразила не одного мужчину своим умом и решительностью. Мой покойный муж часто рассказывал о вашем отце, улыбнулся на мне. Они были хорошими друзьями, Странно, что мы раньше не встречались. Я молча кивнул. Мне это вовсе не казалось странным.